Часть пятая. Дети гор. Глава тридцать шестая. Горы. Они вышли на поверхность из подземной реки в какой-то пещере. Царил кромешный мрак. В отличие от океанических глубин, в горных пещерах отсутствует естественное освещение. Исключением, пожалуй, являются лишь подземные системы Вайтома. Ты что-нибудь видишь? Так же, как и ты. Ничего. Куда дальше? Майкл покрутил головой по сторонам. «Идем влево! Я чувствую выход там!» «Почему ты так решил?» «Оттуда дует слабый ветерок! Чувствуешь?» Хотя брат этого и не мог увидеть, девочка кивнула. «Да, пойдем!» Не торопясь, двигаясь на ощупь вдоль мокрых и холодных каменных стен, дети шли к выходу. Далее пещера делала крутой поворот, сразу за которым они увидели свет». Теперь идти стало проще, и уже через пару минут юные Петерсы вышли наружу. Вокруг, насколько хватало глаз, были горы. Остроконечные каменные зубцы, покрытые шапками снега. Майкл огляделся. Вдоль скалы, в которой находилась пещера, куда-то вниз велась узенькая дорожка, Насколько я понимаю, сестра, вариантов у нас немного. Тропа одна, значит, по ней и пойдем. Держись за мой пояс, чтобы не сорваться в пропасть. Идти по обледенелым камням, да еще и заметенным снегом, оказалось непросто. То и дело приходилось останавливаться, чтобы проверить надежность дальнейшего пути. Разреженный горный воздух затруднял и без того сбитое дыхание. придачу ко всему. Порывистый холодный ветер то бил в грудь, стараясь замедлить продвижение, то ударял в спину, словно намереваясь сбросить их со скалы. Пройдя очередной поворот, Майкл остановился. На расстоянии двухсот ярдов от него величественно возвышалось вулканическое плато. Бордовые волнистые уступы оканчивающиеся идеально ровной поверхностью, площадью в несколько миль и слегка припорошенной снегом, создавали впечатление невероятной мощи и красоты. Но не это поразило юношу. На плато стояли люди. Майкл прикрыл глаза от ветра и снега ладонью, пытаясь получше рассмотреть незнакомцев. Их было двое. Юноша... и девушка. Первый был высок и крепок, вторая, наоборот, хрупкая и нежная, с распущенными белокурыми волосами, стянутыми тонким венчиком. Петерсу даже показалось, что они были чем-то похожи на них, Сейши, только постарше. На них были накидки с причудливыми разноцветными рисунками, в волосах торчали перья, а лица были разрисованы краской. Эйша выглянула из-за спины брата «Что там, Майкл? Какие-то люди! Попробую привлечь их внимание!» Холодный горный ветер поднял с поверхности скалы горсть снега и швырнул его в лицо юного Петерса От неожиданности он зажмурился и отвернулся Когда он протер глаза, на плато уже никого не было «Похоже, сестра, чудеса продолжаются» Эйша улыбнулась. «Можно подумать, они когда-нибудь заканчивались в нашей семье». «Это точно!» Оба рассмеялись. Спустя час спуск с горы наконец-то окончился. Дети вышли в ущелье между двух неприступных скал. Проделанные усилия того стоили. В отличие от вершины, внизу было тепло и намного комфортнее. Однако снимать с себя верхнюю одежду никто не решился. так как погода в горах очень обманчива и переменчива. После палящего солнца может тут же пролиться дождь, а спустя четверть часа пойти снег и ударить мороз. Майкл осмотрел местность. Справа в скале было небольшое углубление. На полноценную пещеру оно не тянуло, но как укрытие от ветра вполне им подходило. И он направился туда. Предлагаю сделать привал. Нужно набраться сил для дальнейшего перехода. Да и перекусить не мешало бы. Давай посмотрим, что нам Селена в дорогу собрала. Они скинули мешки. На поверку выяснилось, что комплекты были одинаковыми. У каждого по бутыли с водой фрукты, около фунта вяленого мяса и полкраюхи хлеба. Кроме того, имелось по ножу и огниву. Майкл потер ладоши. «Прекрасно!» Теперь мы можем развести костер и согреться. Сестра, помоги собрать дрова и хворост. Горы горам рознь. Бывают сплошь покрытые лесами и лугами, а бывают отвесные скалы, где кроме мха ничего не выживает. Петерсон попался второй вариант, поэтому с поиском годного для горения материала возникли проблемы. Спустя час поисков им удалось найти лишь пару обломков горной сосны и несколько веток, видимо, когда-то принесенных сюда сошедшим оползнем. На счастье, дрова оказались сухими, и костер быстро занялся, согревая своим теплом путников. Под успокаивающее мерное потрескивание они решили пообедать. «Сестра!» Осторожно начал Майкл, отгрызая кусок вяленой оленины. «Мы с тобой этого еще не обсуждали, но...» «Ты про то, что сказала Селена?» «Да! Никак не могу поверить, что я, как и ты, потомок древних!» Девочка неопределенно пожала плечами. «Просто смирись с этим, и все!» «Тебе легко говорить. Ты давно свыклась со своей ролью. А для меня подобная информация, как снег на голову!» «Я понимаю, но у тебя нет иного пути!» «Нужно применять все как должное. «Я стараюсь, но это чертовски сложно». Он на несколько минут задумался, откусил яблоко, медленно проживал, а потом продолжил. «А как не разбудить в себе эти силы?» «Не могу сказать, потому что сама не знаю». Майкл ударил себя ладонью по колену. «Отличные перспективы! Нам предстоит уничтожить магический камень, а мы даже близко не понимаем, каким образом это сделать». «Я думаю, брат, когда придет время, мы сами все узнаем». Костер медленно догорал. Когда потухли последние угли, Майкл встал. «Будем двигаться по ущелью. До темноты нам надо покрыть как можно большее расстояние». Сложив свой нехитрый скарб, они отправились в дорогу. Спустя несколько миль отвесные стены скал по бокам закончились. Тропа стала забирать вправо и вверх, теряясь в горных перевалах. Майкл осмотрелся. «Надо найти укрытие для ночлега». Однако следующие пару часов поисков заметных результатов не дали. За перевалом шел другой перевал, а за ним третий, потом четвертый и так далее. Но ни пещеры, ни грота, способного временно приютить юных путников в пределах видимости – Не было. Петерсы остановились. «Сестра, скоро совсем стемнеет. Ничего подходящего мы не нашли, поэтому придется организовать привал здесь. Оставаться на дороге очень опасно. Я предлагаю подняться по склону ярдов на 50 и там обосноваться». Эйша посмотрела на брата и добродушно улыбнулась. «Как скажешь. Если ты считаешь, что так будет правильней, значит так и поступим. Я же девочка, ты забыл?» «Я ничего не понимаю в ваших мальчишеских игрушках». Майкл, впрочем, как и всегда, пошел первым, тщательно прощупывая путь, чтобы предательская кочка или камень не скатили их вниз по склону. Еще с дороги он присмотрел три подходящих валуна, которые могли укрыть их от посторонних глаз и, к тому же, защитить от ветра. Добравшись до валунов, Петерсы обнаружили, что между ними есть небольшая площадка, которая вполне... могла вместить их обоих. Там они и обосновались. Долгий дневной переход давал о себе знать, поэтому дети решили отказаться даже от ужина в пользу отдыха и сна. Майкл достал из мешка нож и положил его рядом с собой под правую руку, чтобы быть готовым к непредвиденным ситуациям. Эйша же, беззаботно свернувшись калачиком рядом с братом, положила голову ему на колени и заснула безмятежным сном так прошла их первая ночь в горах